Глава, восьмая «Мы не знаем, ждет нас Боги на лайнере или не ждет», ответила Лидия, продолжая сканировать Веронику взглядом. «Прям как интроскоп», – подумала-то. «В Крузе мы должны были обсудить кое-какие семейные дела. Очень срочные и важные дела. То, что он ни разу не позвонил и так надолго выключил телефон, представляется мне невозможно странным, а я ненавижу странности». Вероника подумала, что прямо сейчас Лиди должна достать длинный мутштук, вставить в него похитоску и, затянувшись, выпустить в воздух облако слоистого дыма. Весь ее облик был столь кинематографичен, что на ум то и дело приходили сцены то из секретов Лос-Анджелеса, то из «Голубого ангела». Вместо похитоски Лиди достала из сумки маленькую стеклянную бутылочку с густой прозрачной жидкостью. Картина отвинтила крышку и сделала глоток. На бутылочке было написано по-английски «листовой сок алоэ». Сколько-то там жидких унций. «Я поехала в фитнес-клуб, потому что хотела помириться», сообщила Вероника, хотя совсем не была уверена в том, что у Николи именно это было на уме. Ну, слово за слово, мы с Богданом снова начали ссориться, и я его высадила. «Где?» спросил со своего места Медников, который ни разу за все это время ни жестом, ни взглядом не показал, что прислушивается к разговору. Однако сейчас он поднял голову и смотрел на Веронику пристально, прокурорски, и она знала, случись что, срок ей не скостят, а, возможно, сразу приговорят к смертной казни. Взгляд его был таким холодным и тяжелым, будто вместо зрачков в его глаза были вставлены свинцовые шарики. «Да я не помню где. Где-то», – она взмахнула обеими руками, будто фокусник, который только что заставил раствориться в пространстве увесистого кролика. Мы ехали и ссорились, я разгорячилась и рулила по инерции. Надеюсь, в полиции не придется отслеживать путь автомобиля через GPS навигатор. Молитесь, чтобы мой сын объявился. Наш сын с ножем на первом слове поправила Лидия. Мятников пожал плечами и равнодушно ответил: Ну, если тебе так хочется. С этого момента скребущей душу тревога уже не покидала Веронику. Вероятно, из Богданом и с Николь случилось что-то ужасное и вряд ли Медников-младший встретит их на корабле широкой летней улыбкой со стаканчиком виски «Сауэр» в руках. «Так и за чего вы поссорились?» спросила Лидия и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Ты ведь хорошо зарабатываешь. Вижу, ты многое можешь себе позволить». Она пристально рассматривала голубое платье, даже вытянула шею. Наверное, определила дизайнера, и ей сразу стала понятна стоимость вещи. «Мой бизнес развивается», ответила Вероника, как ей показалось со скромным достоинством. К такому платью подошло бы украшение. Заставить Лидию поменять тему могла бы только жестокая турбулентность, которая перемешала бы ее внутренности. Но самолет летел ровно, за стеклами иллюминаторов лежала голубая бездна, мотор строго держал одну выбранную ноту, поэтому Лидия продолжала пытать Веронику. И тон ее не был особо добродушным. Неужели Боги не догадался подарить тебе что-нибудь красивое, какой-нибудь брошь или кулон? Вероника отрицательно покачала головой. «Ваш сын не делал мне подарков?» По крайней мере, так говорила Николь. Хотя сейчас Вероника не была уверена в том, что подруга делилась с ней и с Маринкой абсолютно всем. Даже если появился серьезный повод... Лидия покачала ногой к востроносой бежевой туфли. В бизнес-круизе Вероника узнала, что бежевая обувь зрительно удлиняет ноги. Хотя куда уж длиннее. «Ни по поводу, ни без повода». Она поёрзла на своём месте, потому что у неё затекла шея и одеревенела спина. Всё время, пока шёл разговор, она сидела, напружившись. Даже её желваки были твёрже камней. «А раньше ваш сын когда-нибудь исчезал из поля зрения?» – задала она встречный вопрос. Лидия повела плечом, показывая, что любопытство Вероники ей не очень нравится. Но отмахиваться не стала. Бывало несколько раз, когда его, так сказать, подхватывал вихрь приключений. «Господи, ну да, Боги способен загулять, но до сих пор ни разу не пропускал деловых мероприятий». А на этот раз не явился на важную встречу, что очень расстроило его отца. Лидия слегка повернула голову и бросила обеспокоенный взгляд на мужа. Веронике показалось, она недоумевает, почему тот полноценно не участвует в разговоре. «Кроме того, — продолжала Лидия, — буквально только что умерла его бабушка, между прочим, любимая». В последнее время он постоянно торчал у нее. Впрочем, что это я? Наверное, вы вместе ездили к ней в гости. Убоги ведь по отношению к тебе серьезные намерения, верно? Я не была знакома с вашей бабушкой, то есть с его бабушкой. Вероника даже думать боялась, что сделают с ней эти двое, когда узнают, что она не та, за кого себя выдает. Длинные и острые ногти Лидии, покрытые гель-лаком, казались жесткими, как у орлицы. А вдруг она захочет выцарпать мне глаза? ни с того ни с сего, подумала Вероника. Нет, вряд ли она станет размахивать руками. Медников просто прикажет своему терминатору от меня избавиться. Кстати, терминатор по имени Андрея все это время оставался практически незаметным. Хотя наверняка все видел, слышал и запоминал. Мускулистый, как и положено телохранителем, он, тем не менее, не выглядел устрашающим. А его невыдающаяся физиономия и нос картошкой могли бы даже умилеть. Но вот прическа все портила. Веронике никогда не нравились мужчины с излишне четкими проборами. Хм, странно. Лидия энергично подвигала бровями. Вероятно, это означало боли недоумения. Боги готовился представить тебя нам. Экстраординарное событие, учитывая, сколько девушек вьется вокруг него. Она остро посмотрела на Веронику, возможно, пытаясь ее задеть. Что же, Боги вообще ничего не говорил тебе про бабушку Эльзу? «Нет, ну, может, и говорил, но ничего такого, что могло бы задержаться в памяти», – выкрутилась Вероника. Она изо всех сил пыталась расслабиться, она точно знала, что врать нужно с расслабленным животом, иначе тебя раскусят. Бог с ней с Лидией, но Медников легко может заподозрить неладное. У человека, ворочающего большими деньгами, нюх на вранье должен быть отменным. Про бабушку Эльзу Вероника ни разу не слышала. Одно из двух – или Богдан держал Николь на расстоянии от всех своих родственников, или это Николь держал на расстоянии от себя ближайших подруг. Лидия еще некоторое время забрасывала Веронику вопросами, неожиданными, а порой неудобными. Но та уворачивалась от них, как Тайсон Фьюри от ударов противника, демонстрируя великолепный пикабу стиль. За время полета случилась лишь одна передышка, когда им подали еду. И Лидия переключилась с Вероники на утку с фруктами. Потом принесли шампанское, и Лидия уговорила пару бокалов молча, глубоко задумавшись о своем. Только на секунду отвлеклась и спросила мужа. «Ты так и не вспомнил, где оставил своего красного кота?» «К сожалению, нет», — коротко ответил тот. «Может быть, он просто выпал у меня из кармана». Вероника не осмелилась спросить, о чем это они. «Наверное, Леонид Филиппович потерял какой-то талисман или брелок. Она нервничала и не смогла проглотить ни кусочка». Хотя иду подали ароматную, наверняка отменно приготовленную. И вот наконец Медников коротко бросил: Подлетаем. Вероника вытянула шею, чтобы лучше видеть картинку в иллюминаторе, и на мгновение забыла о том, какие ужасные обстоятельства привели ее на этот самолет. Под крылом лежало синее стеклянное море и кусочек бело-кремового берега. Дома вдоль кромки воды стояли вплотную друг друга, словно держали оборону. Вытравленный солнцем пейзаж показался ей упоительно прекрасным. Пароход отплывает в 6, сообщила Лидия, меркав, взглянув на маленькие часы, место которым было в каком-нибудь музее современного искусства. Так что мы можем сразу ехать и загружаться, а вдруг боги уже там. Лайнер, а не пароход, бросил Медников. Последний в мире морской пароход с грибным колесом плавает в Шотландии, называется Уэверли. Ненавижу, когда ты меня получаешь пробормотала Лидия. «Что же касается Богдана, — продолжал Медников, — то он может присоединиться к нам в любом европейском порту». Он на секунду замолчал, потом внимательно посмотрел на Николь. «Не так ли, молодая леди?» «Но ведь мы с Богданом поссорились. Вдруг он меня выгонит с корабля, то есть с лайнера?» — задала Вероника вопрос, который сильно ее волновал. «Конечно, она хотела, чтобы младший Медников оказался жив-здоров». Но встретиться с ним именно теперь было бы неприятно. «Почему это выгонят?» Будто бы даже рассердилась Лидия. «У тебя есть билет, так что имеешь право плавать сколько захочется». Вероника удивилась такой моральной поддержке и даже немножко успокоилась. Самолет тем временем начал активно снижаться. Потом коснулся земли, грузно подпрыгнул и покатился, замедляя ход. Мимо песочно-ржавых кустов, окаймлявших посадочную полосу. Впереди в голубой дынке виднелись горы и огромное количество близко посаженных домов и вилл, утопавших в темной зелени. В Грецию судьба не заносила Веронику ни разу, а конкретно с кофру она была знакома только по книгам Даррелла. Ей было жалко, что путешествие, которое могло бы доставить столько удовольствия, пропадает зря. Разве можно наслаждаться красотой мира, когда твоя подруга бесследно исчезла? А дома поджидает убийца, жаждущий твоей смерти. После прохладного воздуха на борту жара снаружи оглушала. Как только они ступили на трапы, их словно окатились ног до головы горячей солнечной водой. Уже через пару минут Веронике стало казаться, что ее платье сшито из змеиной кожи, которая слишком плотно прилегает к телу. Паспортного контроля она почему-то больше не боялась, и, в очки на нас двинулась вслед за которые вообще не смотрели по сторонам, а просто шли к своей цели. Лидия раскрыла рот только один раз, чтобы отдать какое-то распоряжение Наташе и сообщить, как ненавидят аэропорты. Прошло меньше получаса, они уже загружались в арендованные машины, которые возникли перед ними словно по волшебству. Веронике не приходилось ничего делать самой, только переставлять ноги. Лидия и Медников не разговаривали ни с ней, ни друг с другом, только иногда отдавали короткие распоряжения своим помощникам. Какая-то она скучная, их красивая жизнь мимоходом подумала Вероника, усаживаясь на заднее сиденье большого белого автомобиля. Он был таким чистым, будто бы его только что натерли зубной пастой и отполировали. Вероника рассеянным взором оглядела окрестности, где-то тут, совсем рядом, шумят оливковые рощи и стрекочут горлостые цикады, но душа не разворачивается навстречу красоте и простору. «Потому что я не турист, а заяц». Чтобы попасть сюда, я обманула приличных людей, одернула себя Вероника, и сердце ее снова наполнилось страхом и тревогой. Единственное, что она успела заметить, это небо над головой, набитое ватными облаками. Небо было ярко-голубым, как в мечтах. Едва автомобиль тронулся с места, в сумочке Веронике ожил телефон, он несколько раз странно квакнул и только уж потом прозвенел, как положено, оповестив о полученных сообщениях. Первое послание было от Маринки, но выглядело оно так, будто его написал шизофреник на пике полнолуния. Сообщение гласило ел всем, поняла, почему ДБХУ, но не говорит. Срочно НАП, что ты знаешь про дятлов». Вероника уставилась на телефон с таким изумлением, как будто это он сам придумал столь бредовый текст. Больше всего ее поразили дятлы. Каким чертовым боком в эту историю могли впаяться дятлы? Впрочем, если говорить по правде, все остальное тоже выглядело довольно дико. «Напиши все слова полностью», — настрочила она ответ. «Я не поняла ровным счетом ничего. А для меня все равно, что инопланетяне. Я знаю, как они выглядят, но в основном по картинкам и рассказам очевидцев». Второе сообщение прислал Святослав, и вот оно-то как раз было не только понятным, но и весьма информативным и очень длинным. «Не могу дозвониться», – написал он. «Вероника, несколько дней назад погиб Пашка Агеев. Авария на дороге». Тут Вероника ахнула. Агеев, она знала, он был независимым журналистом, и одно его недавнее расследование привело к громким отставкам в Министерстве образования. Кроме того, Агеев приходился к каким-то дальним родственникам и главному редактору. Судя по всему, информация поступила как раз от него. Вероника стала торопливо читать дальше. Наш главный ездил к Пашкиной сестре, и та передала ему все материалы, над которыми ее брат работал в последние месяцы. Там есть кое-какие разработки по Минобороны, а конкретно по Центральному управлению имущественных отношений, где числится ваш дядя Боря. Так что, возможно, над дядиной головой сгущаются тучи. Помнишь коротышку, который меня так заинтересовал? Это генерал-полковник Татосов, и его фигура в Пашкином расследовании ключевая. А мы с тобой видели этих двоих вместе. Неизвестно, как главное распорядиться этим досье. Придержит или велит кому-нибудь продолжать копать. Но мне, сдаётся, он передаст папочку куда следует. Так что мотай на ус. Веронике потребовалось всего несколько секунд, чтобы задать встречный вопрос. А это действительно был несчастный случай с Агеевым. И Святослав тут же ответил. Пока считают так. Вероника спрятала телефон в сумочку и уставилась в окно. Прекрасные и незнакомые пейзажи проплывали мимо, и ей на секунду показалось, что она сейчас в одной из своих командировок. Переезды с места на место были для нее обычным делом, и она научилась отключаться от любой красоты, когда требовалось подумать. Что же выходит, можно замешан в каких-то незаконных махинациях? этот Татосов вместе с ним. Как только Вероника вспомнила о надмедном коротышке, ей стало не по себе. Святослав в таких случаях обычно говорил... «У меня нехорошее чувство в левой пятке». Это означало, что он чует подвох. Вероника вспомнила, как проснулась в кабинете дяди Бори и прокрутила в голове все последующие события. Теперь она с уверенностью могла сказать, что дядя Боря был раздосадован от атосов зол. В любом случае, оба напряглись, когда обнаружили Веронику на диване. Может быть, они вообще ее не видели, когда вошли, и говорили о чем-то, что не предназначалось для посторонних ушей. На этом фантазия Вероники забуксовала. Вся эта чехарда в саду, снотворная, переодевание никак не монтируется с Министерством обороны. Вот тут замешана военные, ее подкараулили бы в подворотне и застрелили с какой-нибудь герзы. Или утопили в первой же канаве. Хотя сложно поверить в то, что дядя Боря злодей, готовый убивать направо и налево лучших подруг своей дочери. Она вспомнила Генчика и его мамулю. Тут тоже неясно. Замешаны они или нет. Возможно, кто-то нанял их для того, чтобы они втащили ее на теплоход. Зачем же было втаскивать? Нет, в самом деле, что мешало типа статуировку и укокошить ее еще до того, как она пришла в себя? Или один человек усупил их с Николя, а другой решил после этого убить? Белиберда какая-то. И куда подевалась Николь? Сначала ее отправили в автопробег в Крым, а когда она вернулась в Москву, украли... Или, не приведи господи, убили. Если кто-то хотел не пустить Николь в бизнес-круиз, мог опоить ее снотворным и просто запереть в каком-нибудь подвале. А если вдруг дело в дяде Боре и его темных делишках, то при чем здесь Богдан? Он бесследно исчез после того, как Николь забрала его тем же утром из фитнес-клуба. Возможно, Николь знает, где Богдан. Возвратившись в Москву из Крыма, она связалась с ним, они встретились и... И что? куда-то уехали вдвоем? Нет, пока что-то не получается разобраться со всей этой чертовщиной. Вероника моргнула и вернулась к реальности, и сразу же поняла, что они подъезжают к порту. Открывшийся вид заставил ее на некоторое время позабыть обо всех своих горестях. Синее море, ослепительное солнце, белые корабли. Все, что ты предполагаешь увидеть, но от чего каждый раз захватывает дух. Когда Вероника выбралась из машины наружу, то первым делом глубоко вдохнула, наслаждаясь упоительным запахом моря. Территория порта была огромной, на Риде стояло несколько круизных судов, одно из которых оказалось размером с египетскую пирамиду. «Вот и наше плавсредство», — будничным тоном произнес Медников. Лицо его не выражало ровным счетом никаких чувств. Он только слегка усмехнулся, когда Лидия сообщила, что ненавидит чаек. Чайки в самом деле десятками носились над морем и истерически орали, прям как злые няньки на непослушных детей. Пахло морем, водорослями, горячим песком и смолой. Веронике чудился еще и сладковатый запах горячего миндаля, и она все втягивала и втягивала в себя воздух, не в силах остановиться. Лайнер, на котором им предстояло отправиться в плавание, стоял чуть в стороне от всех остальных у длинного пирса. Он назывался «Золотая принцесса» и вблизи заслонял собой солнце и половину неба. Казалось, эта грациозная туша просела до самого дна и не сможет плыть, а будет скрести брюхом по песку. Сотни маленьких разноцветных человечков оккупировали его, рассыпались по палубам и победно смотрели сверху на окружающие их великолепие. Медниковы, разумеется, забронировали лучшие каюты и имели преимущество при посадке. Вероника заметила, что впервые за долгое время ее лопатки находятся в нормальном положении и не сведены вместе, как цеплячие крылья. Она больше не ждала дротика в спину, была уверена, что во Внуково убийца потерял ее из виду. Но даже если вдруг он выяснил их воздушный маршрут, это ничего не меняет. Они уехали из аэропорта в неизвестном для него направлении и растворились в пространстве. А он остался не у дел. Сейчас на первый план выходил вопрос о Богдане, встретит он их на лайнере или нет. Телефон его по-прежнему был выключен, и Вероника полагала, что не встретит. Впрочем, это вот-вот должно было выясниться. Наверное, Медниковы тоже думали о Богдане, потому что почти не разговаривали друг с другом и явно нервничали. Вероника опасалась, что прямо сейчас, во время посадки, когда придется общаться с официальными лицами, хромой английский поставит ее на грани разоблачения. Но переживала она зря. В мире богатых людей, как пела незабвенная Аба, всегда солнечно, поэтому разговаривать было необязательно. Все происходило словно по взмаху волшебной палочки. У них забрали багаж, организовали коридор для прохода к визовым офицерам и постоянно приветствовали, показывали и разъясняли. От вежливости и радушия в воздухе разве что не стояла радуга, и Вероника немного успокоилась. Ей выдали круизную карту, и кто-то даже слегка поклонился, когда она пробормотала вслух слова благодарности. О больших кораблях она знала только одно – чем выше палуба, тем престижнее каюта. Поэтому не удивилась, что их сразу же направили к лифту. Внутри золотая принцесса не только поражала размерами, но и ослепляла роскошью. Интерьеры были просто невероятными. У самих дизайнеров, которые их создавали, наверняка от восторга кружилась голова. Все внутреннее пространство лайнера было точно и красиво спланировано. Первонаперво гости попадали в помещение с гигантской лестницей, стеклянными лифтами, головокружительно-огромными зеркальными поверхностями и помпезной люстрой в стиле барокко. Вероника тут же подумала, что совсем недавно она вот так же восхищалась интерьерами теплохода, на котором путешествовала по Волге. А сейчас и корабль был больше, и восторг гораздо масштабнее. Пока огромный лифт медленно и плавно плыл вверх, словно запущенный в небо дирижабль, Вероника заметила, что Леонид Филиппович хмурится. Кажется, он тоже не верил в то, что вскоре встретится с сыном. Лидия выглядела взволнованной, но стояла с прямой спиной и ни разу не шелохнулась, будто экспонат в галерее мадам Тюссо. Наташа, которая всю дорогу казалась незаметной, здесь на борту стала бросаться в глаза, как черно-белая сорока. Попавший в тропический лес. Терминатор Андрей задвинулся в угол и, судя по расфокусированному взгляду, пытался наблюдать за всем сразу. Стеклянные стены лифта сделали подъем вверх захватывающим аттракционом. невозможно было оторвать взгляд от ошеломительного великолепия, которое ярус за ярусом меняло цвета и геометрические формы. Обращаясь, по всей видимости, к жене, Леонид Филиппович неожиданно сказал. «Эдик и Жан уже здесь, они прислали мне сообщение». На глазах у изумленной публики из войны Лидия ожила и медленно повернула голову, обратив на мужа взгляд Василиска. «Ну, что? Что?» Раздраженно вскинулся тот. «Ты против совместного отдыха с моим братом?» Мгновенно всем присутствующим стало ясно, что Лидия против. Сначала она, угрожающе, пошевелила бровями, а потом начала мощно выделять негативную энергию, сделавшись похожей на шипучую таблетку, брошенную в стакан с водой. У нас столько проблем, с вистящим шепотом сказала она, глядя на мужа с непередаваемой смесью гнева и удивления. А ты собираешься весело проводить время со своими родственничками? Вразительный суффикс ⁇ ич ⁇ мгновенно прояснил отношение Лиди к брату Эдику, а заодно и к Эдиковой Жене Жанне. Откуда они тут взялись? Ты заранее заказал для них билеты и не сказал мне ни слова. Я не люблю ничего говорить заранее, — отрывисто бросил Медников. Свинцовые шарики в его глазах тускло блеснули. Когда лифт остановился, Лидия вышла из него первой, продолжая искрить, как знаменитая башня, Ворден Клифф. Она возглавила их маленькую процессию, демонстрируя свое настроение энергичными движениями локтей и драматическим стуком каблуков. Вероника тащилась в самом хвосте, с недоимой беспокойством. Конечно, будет замечательно, если Богдан вдруг отыщется. Но что он сделает, когда увидит ее? Вероника встречалась с Медниковым младшим всего несколько раз, но успела понять, насколько у него взрывной характер. Пожалуй, он может даже разораться на всю верхнюю миллионерскую палубу. Круизная карта жгла Веронике ладонь. В путешествии карта использовалась и как ключ от каюты, и как платежный инструмент. Она стала еще одним символом грандиозного обмана, который затеяла Вероника. В глубине души бедолага даже хотела, чтобы Богдан оказался на борту и разоблачил ее. Впрочем, была причина и поважнее. Богдан может знать, где сейчас находится Николь. Возможно, она что-то рассказала ему утром, в день Маринкиной свадьбы. В любом случае, это был шанс. Однако их общая каюта оказалась пуста. И когда в назначенный час золотая принцесса отошла от причала, Медников младший так и не появился. Двухэтажный люкс, в который вошла Вероника, оказался настолько хорош, что она не удержалась и присвистнула, прям как Генчи, когда его что-то особенно впечатляло. Букет цветов и ваза с фруктами наверняка понравились бы фотографу, охотящемуся за помпезными снимками. Собственный балкон и бассейн в ванной комнате добили Веронику окончательно. И чтобы перестать отвлекаться на ерунду и сосредоточиться на нерешенных проблемах, она сбросила балетки и легла на пол, раскинув руки в стороны. Отключиться никак не получалось, а от ковра нежный запах пудры и ландышей. Напротив на стене в легчайшем багете висел натюрморт в духе мастера завтраков Вилема Класхеда, который призывал немедленно подняться на ноги и что-нибудь съесть или выпить. С балкона тянуло крепким йодистым ветром ионического моря. Разношерстные мысли, вместо того, чтобы начать привычно и плавно чередой облаков течь мимо сознания, принялись носиться в голове, как коты, охотящиеся за стрекозой. Справиться с ними Вероника так и не смогла. Вздохнув, она встала, стащила себе платье и, повалившись на диван, позвонила Маринке. К счастью, со связью на «Золотой принцессе» был полный порядок. Маринкин номер оказался занят, и Вероника, пытаясь дозвониться, продолжала разглядывать обстановку, которая успокаивала, ласкала и нежила взор. Пожалуй, какая-нибудь другая девушка испытала бы сейчас приступ неконтролируемой зависти по отношению к Медниковым, которые всегда существовали в режиме повышенной комфортности. Другая, но не Вероника. Чтобы воспарить ей требовалось свое собственное, глубоко личное, выстраданное, выпистованное и принадлежавшее ей по праву счастье. Если говорить о счастье, тут она была собственницей. Бабушка всегда учила ее, на чужой кровай рот не раззевай. Вероника честно не раззевала и никогда в жизни никому не завидовала. Так что в другой ситуации просто наслаждалась бы моментом, но не теперь. Как можно было наслаждаться? Ведь она обманом проникла на лайнер, теревшись в доверие к абсолютно посторонним людям. Обманом заняла этот номер, ей было бы гораздо легче, планируя Николь выйти за Богдана замуж. В конце концов, она потенциальная подружка невесты, но нет, ничего подобного. Да, она оторвалась от убийцы с татуировкой, но что дальше? Николь и Богдан пропали, а Медниковы даже не знают весь расклад целиком. Когда же, наконец, Маринка откликнется? Нужно срочно сообщить ей, что дядя Боря может оказаться втянут в серьезное расследование. Заодно спросить про дятлов и выяснить, что означают все эти ДБХУ. Ведь на ее просьбу расшифровать послание подруга так и не ответила. Она набрала номер еще раз, и после небольшой заминки, когда экран сделался сначала черным, потом серым, на нем, наконец, появилась Маринка. Похожая на жертву нападений стаи обезьян. Прекрасные густые волосы, которыми подруга так гордилась, были растрепаны... На щеках следы вчерашней туши, которая, судя по всему, сползла вниз вместе со слезами. «Господи, что случилось?» – воскликнула Вероника. «Что-то с дядей Борей?» «Да нет, он оклемался настолько, что может пить через соломинку и моргать», ответила Маринка таким тоном, что стало ясно. «Она очень сердится на отчима. Сейчас все тебе расскажу. Сначала я должна спросить», – перебила ее Вероника. У тебя в последнее время не возникало подозрений, будто отчима на службе не все в порядке? Он со мной о своей работе никогда в жизни не говорил. Женщины для него пустоголовые дуры, которым полагается выпекать тортики. А что? Вероника рассказала про расследование погибшего Пашки Агеева и подытожила. Ты должна быть готова к тому, что дяди Бори запросто могут заинтересоваться правоохранительные органы. Да уж, хорошенькое начало семейной жизни. Покачала головой Маринка. «Знаешь, дядь Боря вообще-то сейчас во мне никакого сочувствия не вызывает. Я почему-то на него взъелась-то. У него, оказывается, есть подружка. И завел он ее, когда мама была еще жива». А я о ней только что узнала. Дамочка появилась в больнице и принялась биться на казенном одеяле. Рвала трубки и крутила тумблеры. Выло, как драная крашенная шавка. Потом догнала меня на улице и потребовала денег, потому что, видите ли, привыкла жить на широкую ногу. Сказал, раз очень в больнице, я должна взять ее содержание на себя. «Не было печали», – расстроилась Вероника. «Надеюсь, ты послал ее подальше?» «У меня, знаешь, взыграли нервы, мне захотелось ее чем-нибудь ударить, а тут как раз урна. Я смотрю, в ней пол арбуза лежит, такие сочные остатки». «И что? Отлегло?» «Нет, но мне понравилось, как она убегала, вся мокрая и в семечках. Хорошо, что Костика со мной не было. Он как раз отправился проверять квартиру Николь. И ничего не нашел?» Спросила Вероника с замиранием сердца, хотя понимала, что важные новости Маринка сообщила бы в первую очередь.